Глава 26. Амелии нравилась игра, которую они затеяли с Реймондом. Пусть все думают, что они любовники. Почему нет? Бар прав. Так проще объяснить появление Амелии в высшем обществе. Она не принадлежит к дворянскому сословию. У нее нет длинной родословной, уходящей вглубь веков. Есть только один способ войти в среду аристократов. Стать любовницей одного из них. Ради дела, почему и не сыграть эту роль? Амелия пока не знала, как именно она заставит полковника Кларка ответить за гибель ее отца. Она не будет торопиться, она найдет способ подобраться к нему поближе и тогда нанесет удар. У нее все получится. С баром у Амелии начинали складываться дружеские отношения. Рэймонд смог признать, Амелия действовала правильно. Он вообще последнее время хвалит ее. Значит, если возникнет необходимость, Амелия может рассчитывать на его помощь. Наверное. Граф — человек непростой, загадочный, противоречивый. Сегодня он хвалил Амелию, а что будет завтра? Кто знает. Снова Амелия шла рядом с Реймондом. И ловила восхищенные взгляды. Возможно, также на нее смотрели и на зимнем балу, только она этого не замечала. Тогда все ее мысли были поглощены предстоящим делом и Александриной. Молодая баронесса очень не понравилась Амелии. Уже тогда девушка поняла, почему. Хотя упорно не хотела признаваться в этом даже себе. Она ревновала Реймонда. Ревновала, словно была влюблена в графа. Или так оно и было? Амелия обмахнулась веером из страусовых перьев, отгоняя ненужные мысли. Влюблена, не влюблена, сейчас, неважно. Она потом разберется со своими чувствами. А пока можно не волноваться, что кто-то застукает тебя на месте преступления, сегодня можно просто наслаждаться прекрасной музыкой. В толпе гостей салона Амелия увидела полковника. И снова злость ударила ей в виски. Она вцепилась в руку Реймонда. «Что с вами?» — он наклонился к ее уху. «Вы испугались Кларка. Он не подозревает нас, и в полицию он не заявил. Это я проверил по своим источникам». Ну, разумеется, не заявил», — усмехнулась Амелия. «Было бы глупо перечислять украденные у него драгоценности. Полковнику пришлось бы как минимум объяснять, откуда они у него взялись. И я не испугалась его. Пусть он боится меня». «Когда-нибудь, когда больше будете доверять мне, вы расскажете, за что так ненавидите мерзавца?» «Я доверяю вам, но это слишком запутанная история. Я пока не готова говорить о ней. Если будет нужна моя помощь, всегда к вашим услугам». Губы графа все-таки коснулись уха Амелии. Словно электрический разряд пробежал по ее телу, болезненный и сладкий. На мгновение она забыла и о полковнике, и о том, где находится. Безумные мысли вихрем пронеслись в голове Амелии, безумные и порочные. Дыхание перехватило, горячая волна прокатилась по телу. Девушка прикрыла глаза, чтобы никто не мог прочитать в них то, о чем она посмела подумать. Главное, чтобы об этом не догадался граф Реймонд. Даже самой себе Амелия не смогла бы озвучить собственное внезапное желание. Оно было неуловимо, мимолетно. Но девушка знала, это желание недопустимо для порядочной девушки. «Благодарю вас, Реймонд», — она смогла взять себя в руки. «Если мне нужна будет ваша помощь или ваш совет, я непременно обращусь к вам», — благодарно улыбнулась Амелия. «И обещаю, что расскажу вам, за что ненавижу полковника. «Только не торопите меня». «Хорошо. А теперь не думайте о делах. Пришло время отвлечься от всех забот». Ремонд повел Амелию в зал, где рядами стояли кресла, обитые красным бархатом. «Давно я тут не был», — он осмотрелся, и довольная улыбка коснулась его тонких губ. «Музыкальные салоны контессы никого не оставляют равнодушным. А вот и сама хозяйка, Оливия Герен кивнул им в сторону полной дамы лет 50. На даме было надето платье глубокого зеленого цвета, заколотое на плечах серебряными пряжками с крупными изумрудами. Рыжие с проседью волосы украшали перья павлина. Виконтесса не была молода и не была красива, но она отличалась утонченным вкусом и удивительной элегантностью. Она сердечно приветствовала графа Реймонда и его спутницу. «Очень рада видеть вас в моем салоне, граф!» Она дружески поцеловала Ремонда в щеку. «Давно вы у меня не были». «Да, есть такой грех», — ремонд коснулся губами руки виконтесы. «Но мне надоело быть затворником». «Верное решение», — одобрительно кивнула виконтесса. «Я очень рада видеть и вас, Метта Амелия». Та замерла от неожиданности. «Викантесса знает ее имя?» «Слухи в обществе распространяются с неимоверной скоростью», — тепло улыбнулась ей хозяйка салона. «Не смущайтесь, моя дорогая, чувствуйте себя как дома. Рэймонд подтвердит, я придерживаюсь широких взглядов, как, впрочем, у большинство моих друзей. Я всегда буду рада видеть вас у себя». «Женщина-секретарь — это так необычно звучит! Но времена меняются, и скоро этим уже никого не удивишь. А когда секретарь постоянно рядом со своим нанимателем, не мудрено, что между ними может пробежать искра!» — рассмеялась виконтесса, с шумом, раскрыв шелковый веер. «Сословная принадлежность — это такой пережиток прошлого! Сейчас при наличии денег можно купить титул!» так что не вижу смысла быть снобом. Это глупо и скучно. Вы совершенно правы, слегка поклонился Раймонд. Времена меняются, и мы должны меняться вместе с ними. Гости заполняли круглый зал. Большинство дам блистали новомодными туалетами. Такие на балы не надевают. Как ни крути, не все в обществе принимают современные тенденции. А в музыкальном салоне все проще. Шёлковые платья светских красавиц струились замысловатыми складками, переливались шелком и вычурно-золотой вышивкой. Свободные силуэты — легкие ткани. Девушки походили на легкомысленных лесных нимф. Туалеты солидных дам изумляли ненавязчивой роскошью. «Видите, ваш наряд смотрится очень органично», — заметил Рэймонд. «Да, мне он тоже нравится». Я понятия не имела, что носят в высшем обществе. У меня не было шансов попасть сюда. «Зато вы не упустили шанс попасть ко мне на службу», — заметил граф. «О, мне просто сказочно повезло». Амелия прикрыла лицо веером до самых глаз и метнула короткий взгляд на Барра. Граф перехватил его. «Вижу, вам нравится ваша роль. А почему нет? Кстати, я никогда даже подумать не могла, что стану актрисой, пусть и не ненастоящей. «У вас это отлично получается!» «Спасибо, зачту ваши слова за комплимент». Амелия посмотрела в сторону и едва не выронила из рук веер. К ним приближался полковник Кларк. «Дорогой граф!» — он пожал руку Реймонда. «Вижу, вы снова стали появляться в свете!» «Да, пора стряхнуть себя меланхолию!» Ваша спутница прелестна! повернулся к Амелии Кларк. Амелия Веллер, если не ошибаюсь. Да, коротко кивнула Амелия и постаралась придать голосу непринужденности. Надо же, мерзавец запомнил, как ее зовут, или наводил о ней справки. С чего бы? Мне кажется, я где-то видел вас, задумчиво произнес Кларк. Ваше лицо мне знакомо! «Мы могли встречаться раньше!» «Не думаю, полковник!» Амелия смягчила взгляд, насколько это было возможно. «Я училась в академии у графа Реймонда. До этого в столице не бывало. Я настоящая провинциалка». Рассмеялась она непринужденно. «Сейчас надо быть естественной». «Возможно, вы просто похожи на кого-то», — согласился полковник. Граф, по четвергам у меня игра в бридж. Не хотите присоединиться? Увы, я не Азартен, но благодарю за приглашение. Игра не моя стихия. Бар тоже играл свою роль и более чем убедительно. Это он-то не Азартен. Да, возможно, карты он не любит, но ходить по грани ему нравится. Как оказалось, и Амелия получает от этого удовольствие. Зал салона был не слишком велик. Гости расселись по местам, приготовившись насладиться музыкой. В дверях остановилась женщина валом платья. Она не могла не привлечь внимания своим смелым туалетом. Это была Александрина. Одна. Без мужа. Атласное платье горело огнем. Грудь едва прикрыта. Обнаженные белоснежные плечи контрастировали с ярким туалетом. Ни одного украшения, ни одной драгоценности. От этого Александрина выглядела словно голой. Кто бы мог подумать, что отсутствие украшений делает женщину такой откровенно чувственной. Темные волосы, забранные вверх, обнажали лебединую шею. Александрина обвела взглядом зал, словно искала кого-то. Заметила Рэймонда и кивнула ему, коротко и холодно. Он поклонился в ответ. «Она искала вас», — Амелия сложила веер и посмотрела в сторону. «Я тоже это понял. Но сегодня она не подойдет ко мне. Кто знает, но вырядилась она так только ради вас. Вы умеете разбивать женские сердца», — тихо рассмеялась Амелия. «Да ладно», — отмахнулся бар. Для начала она разбила мое, и только вы помогли мне собрать его из тысячи осколков. Теперь меня ее сердце больше не интересует. Но ей что-то от меня надо, и она хочет привлечь мое внимание. — У нее это получилось. Будь она голой, на нее смотрели бы меньше, — заметила Амелия. — У вас острый язык. Не зная вас, подумал бы, что вы прирожденная аристократка. Просто я поняла принцип поведения в высшем обществе. Говори гадости с улыбкой на лице, крепкие кабацкие выражения замени на слово «восхитительно» и все будет отлично. «Гениально! Я бы до такого не додумался!» «То есть сейчас Александрина выглядит как восхитительная женщина?» — рассмеялся граф. «Ну это вам виднее», — скромно опустила глаза Амелия. Во всяком случае, одета она сегодня именно так.